Так ты хочешь быть свободным. Единственное право раба – право на надежду. Для чего тебе быть свободным? Ах, да должно же быть место на земле, где протекает ручей, и где можно пить воду, черпая ее прямо ладонью, не опасаясь, что кто-нибудь подойдет и укажет тебе, что еще не настало время пить, или что еще рано испытывать жажду. Такое место, где... Соловьи не улетали бы при появлении человека. Ты заметила, как животные убегают, почуяв приближение человека? О, чем больше узнаю я людей, тем сильнее во мне становится чувство любви к животным. Я хотел бы уметь рассказывать им сказки на их языке. Я хотел бы сказать: "Знаешь ли ты, о волк, пожиратель ягнят, Знаешь ли ты, что есть такие животные, люди? Они тоже убивают друг друга, но они не съедают трупов. Они зарывают их в землю для червей. Они убивают не для того, чтобы существовать, а просто так из любви к убийству. Ну, а как же бы ты научился языку животных? Ну, разве я не изучил уже язык людей? Люди разговаривают, но... Никогда не понимают друг друга. Ты в самом деле хочешь быть свободным? Так польза случай. Беги. Нет. Ходить под страхом быть пойманным не свобода. Свобода это не тайна. Свободу не прячут. Все должны знать, что люди свободны. Знать и уважать это. Беги. Я скажу Ксанфу, что я тебя освободила. Ты? Да. Нет. Ксанф накажет тебя. Если бы я испытывал хоть малейшее угрызение совести за свою свободу, я бы никогда не чувствовал себя свободным. Как ты наивна? Ксанф наивнее меня. Он выдумал мир удовлетворенных желаний и верит, что этот мир существует. Нет! Я похож на тебя. Я не смиряюсь. Откуда ты знаешь, что я не смиряюсь? Я это вижу в твоих глазах. Я запрещаю тебе смотреть в мои глаза. Да, ты права. Моему лицу не следует отражаться в твоих зрачках. Скажи мне лучше басню. Изволь. Голодный волк встретил откормленную собаку и спросил ее. Кто это тебя так хорошо кормит? Мой хозяин, отвечала собака. А что это у тебя на шее? Ошейник. Да избавят меня боги от такой судьбы. Воскликнул Волк. Я предпочитаю голод ошейнику. А ты рассказал эту басню к Санфу? Рассказал. Ну? Ну, когда я окончил, он очень долго смеялся, а потом спросил, а что это значит? Ну, расскажи. Расскажи мне еще что-нибудь. Голодная лисица увидела на высокой беседке кисть винограда. Она хотела достать его, но не смогла. Тогда она удалилась, сказав, он еще зелен.